В 1817 году император Александр I жалует дворец в дар брату своему, великому князю Николаю Павловичу. В это время дворец отделывается заново. Запущенный сад приводится в порядок. В павильонах помещается арсенал. Церковь, занимающая два этажа, переводится в один верхний этаж. Патроном храма избирается святой благоверный великий князь Александр Невский. С переездом великого князя в Анечковский дворец. Дворец называется дворцом великого князя Николая Павловича. В этом дворце великий князь живет до самого своего восшествия на престол 14 декабря 1826 года. По вступлению на престол император сдает высочайшее повеление о наименовании его собственным его императорского величества дворцом. Император Николай I особенно любил Анечковский дворец и, отличая его от других, называл его своим собственным. говоря, что он провел в нем счастливые и лучшие годы своей жизни. По переезде в Зимний дворец император Николай каждый год по несколько раз на довольно продолжительное время переселялся в Аничесовский дворец с августейшим семейством. На первой и на страстной неделе он говел и приобщался в дворцовой церкви с высочайшей фамилией. Здесь же он нередко назначал крещение младенцев, которых сам воспринимал от купели, и бракосочетание знатных особ, которых желал почтить своим присутствием. Когда не было певчих, обыкновенно во дворце пел хор певчих егерского полка. Император Николай Павлович сам участвовал с псаломщиками в пении литургии. После пожара Зимнего дворца в декабре 1837 года император на все время, пока поправлялся дворец, переселился в свой собственный. По смерти императора вдовствующая императрица Александра Феодоровна жила в нем со своими августейшими детьми. В 1859 году в Анечковском дворце жил великий князь Николай Николаевич до постройки своего дворца на Конногвардейском бульваре. Теперь Анечковскому дворцу принадлежат 10 каменных домов и два павильона, примыкающих к решетке сада. Дворец существует более 130 лет, и впервые со времени существования дворца в нем проживает зимой государь-император с августейшим семейством. В царствовании Елизаветы церквей в Петербурге было немного. Все церкви тогда были низкие и невзрачные. Стены в них увешаны вершковыми иконами, перед каждой горела свеча или две-три. От этого духота в церкви была невообразимая. Дички и священники накладывали в кадильнице много ладану, часто изготовленного из воска и смолы. От этого к духоте примешивался еще и угар. Священники, отправляясь кодить по церкви на хвалитэх, держали себя так, что правая рука была занята кадильницей, а левая протянута к публике. Священники во время окождения иконам к прихожанам подносили левую руку. Добрые прихожане сыпали в руку посильные подачки. Кто денежку, кто копейку, рука наполнялась и быстро опускалась в карман, и опять опорожненная была к услугам прихожан. Доходы священников в то время не отличались обилием. За молебен платили им 3 копейки, за всеночную гривенник, за исповедь копейку и так далее. Иногда прихожане присылали им к празднику муку, крупу, говядину и рыбу. Но для этого нужно быть снисходительным к прихожанам. Если же священник относился строго к своим духовным детям, то сидел без муки и крупы и довольствовался одними пятаками да грошами. А эти пятаки в ту пору далеко не могли служить обеспечением». Случалось тогда и то, что во время богослужения явится в церковь какой-нибудь пьяный, но богатый и влиятельный прихожанин, и чтобы показать себя, начнет читать священнику нравоучения, поправлять службу, и бедный, нуждающийся в его подачках священник, должен был выносить все это безобразие. Иногда в церкви подгулявшие прихожане заводили между собой разговоры, нередко оканчивавшиеся криком, бранью и дракой». Случалось также, что во время службы раздавался лай собак, забегавших в церковь, падали и доски с потолка. Деревянные церкви тогда оскалачивались кое-как и отличались холодом и сыростью. Причинами такого положения построек храма были, с одной стороны, печальное положение государственных финансов, а с другой – крайняя недобросовестность строителей, прежде всего заботившихся о том, чтобы поскорей и получше найти себе в постройках источник для обогащения.